Глава пятая. Уйзен. Не смея поднять глаз на отца, осунувшийся и исхудавший, как долго преследуемый волк предстал перед Каганом его сын Уйзен, готовый принять любой приговор родителя. Великий Каган глядел на сына и видел, что в облике молодого Батыра сквозила какая-то несвойственная ему прежде усталость. И хотя смуглое лицо Уизена оставалось неподвижным, в глубине черных зрачков, которыми он взглянул на отца, не промелькнуло ни искры прежнего живого огня задора Они были глубокими и холодными, как креница осенней ночью. Каган молчал. Он думал. Не только из-за владычества над всеми хазарскими князьями и землями называли его великим, а еще и потому, что верховный повелитель понимал и видел то, чего не могли охватить умом самые лучшие беи и тарханы – Сейчас, глядя перед собой и поглаживая взобравшуюся на колени любимую персидскую кошку, он зрел не только уязвленного поражением сына, а опасность, нависшую над всем каганатом. Если его Уйзенбей, один из лучших воевод, имея перевес в количестве опытных воинов, прошедших подготовку под руководством византийских стратигасов, потерпел поражение, от совсем молодого у русского князя, то кто сможет обуздать этого Сфентослафа, которого его военачальники уже называют между собой русским пардусом через несколько лет, когда он станет опытнее и мудрее?» «Все видел и понимал великий Каган, и, возможно, единственный из всех чувствовал всю опасность нынешнего поражения». Если сейчас, когда князь у русов обескровлен постоянными сражениями и оторван от Киева, не покончить с ним, то совсем скоро русский пардус перегрызет глотку хазарскому волку. Только сейчас, немедля, пока он не ушел во Освояси, так и надо сказать Беку, который ждет его кагана решения и уже собрал у себя большой военный совет». «Истинный воин Аскер должен принять смерть в бою, а не от руки палача», — заговорил, наконец, Каган, обращаясь к сыну. «Со всех сторон к Этилю сходятся полки». Возьми мою личную итильскую гвардию, десять тысяч испытанных и бесстрашных харызмейцев, становись во главе всего великого войска и немедля веди его на урусов, стань хитрым, как лис, изворотливым, как змея, беспощадным, как волк, настигни и убей, Свентослава». «Да воздаст тебе великий Яхве за твою милость, отец!» Глухим, но сильным голосом заговорил он. «Клянусь сердцем матери, я настигну у русского князя и убью его, либо умру сам!» «Хватит того, что он забрал жизнь Ясааха! Мне не нужна твоя смерть!» Медленно проговорил Каган, привези мне голову с фентослафа». Цепкие пальцы слишком сильно сдавили за ушами, и кошка, недовольными укнув, соскочила с колен и пошла прочь, нервно подергивая кончиком пушистого хвоста. Уйзен низко поклонился. Слова отца произвели на него чудесное воздействие, вселив новые силы и уверенность. Он понял, что остался жив и вынес весь позор поражения и пленения только для того, чтобы иметь возможность сейчас исполнить отцовскую волю, великое дело, которое стоит выше самой жизни весь внутренне собранный в комок как хищник перед прыжком покинуло надцовский дворец и направился во дворец бека где должен был состояться военный совет каган прозорлив и мудр но среди советников сидевших в дворцовом зале бека был тот кто зрел еще дальше кагана Старший из греческих стратигасов, вовремя унесший ноги из Саркела в Итиль и тем самым избежавший печальной участи младшего, казненного русами, уже отослал в Константинополь гонцов к Василевсу с просьбой оказать дополнительную помощь Каганату». «Мы всячески должны поддерживать Хазар в их войне с русами», — писал он в тайном послании. «Пусть у Сфенда Слава будут связаны руки здесь, на востоке. Надо помочь Каганату оружием и опытными военачальниками. Отправьте корабли в Пантикопей и Фанагорию». Через несколько дней во главе огромного войска Уйзен выступил из Итиля. Утренним глаз смешалась с желтой пылью, поднятой тьмами боевых коней. Топот и гул заполнили городские улицы, сплетаясь с командами военачальников, возгласами всадников, криками и рыданиями провожающих. Великий Каган, стоя в одной из высоких башен своего дворца на острове, наблюдал, как войско покидает город, раскинувшийся на другой стороне. В сердце ехали лучшие тильские батыры, которые вместе с основательными и отчаянно храбрыми кумыками составляют главную ударную силу хазарской дружины – За городом уже свернули свой лагерь отборные харазмийские полки, которые станут правым крылом. А еще дальше к войску присоединится левое крыло, набранное из Маджар, Булгар и многих русских полукровок. Все рассчитал великий Каган». Дружина урусов сильно поредела, в северных землях они не найдут достаточно силы и припасов, а гордость и дерзость юного князя урусов не позволят ему ускользнуть от последней в его жизни схватки. Владыка с горечью вспомнил, что раньше, до прихода к власти рода буланидов, «Все решал в Хазарии только великий Каган, власть которого начинается, а часто и заканчивается петлей». По древним поверьям Хазар, околосмертное состояние позволяет правителю переродиться в богоподобное существо, потому при возведении на вершину власти Кагана душили накинутой на шею шелковой петлей, и в полузадушенном состоянии он должен был прохрипеть количество лет своего правления». Каган означал божественную силу всей Хазарии, и если эта сила в нем иссякала, на шею повелителя вновь набрасывали петлю. Задушенного Кагана хоронили с великими почестями и избирали нового. Так было долгое время». Но потом случились два больших поражения от армии арабского халифата под предводительством сначала Масламы, а потом Мирвана. Последний разорил древнюю столицу Семендер, и тогдашнему Кагану пришлось бежать. Арабский победитель явил милость, возвратив его к власти в обмен на принятие ислама. Так впервые зашаталась древняя вера в божественную силу Кагана, а вместе с ней и непререкаемая власть ее носителя. Но это был не самый страшный удар. Через три года один из сильнейших хазарских тарханов Булан тайно принял иудейскую веру и обрел поддержку влиятельной и богатой иудейской общины. Деньги великая сила, особенно там, где успех и уважение, благодетели счастья измеряются числом военной добычи, количеством золота и рабов. Именно деньги и хитрость, главное оружие иудеев, помогло Буланидам взять крепкую власть над самим великим Каганом, обязав его также принять иудейскую веру. Потом Булана, бег Абади, совершил государственный переворот и лишил Кагана всей действительной власти, провел ряд преобразований, построил синагоги и школы, собрал множество иудейских мудрецов, дал им много серебра и золота, и они стали объяснять двадцать книги священного писания, Мишну, Талмуд, Весену. Есть порядок молитв и обрядов. Постепенно все богатые и знатные хазары стали иудеями, переженились на дочерях влиятельных жадовинов, укрепив свою силу и богатство, и тем еще более упрочив власть иудеев в хазарии. Ослабла старая вера в великого Тенгри и иных языческих богов. Все больше Хазар переходила в христианство и ислам, потому что принадлежность к ним давала власти дополнительные возможности». Исламским хазарам помогали арабы, христианским – Византия. И только простые воины и скотоводы оставались верными древним богам. И наивно считали, что власть принадлежит великому Кагану, который является хранителем божественной силы хазарского народа. Владыка горько усмехнулся. «Власть!» «Какая власть у пленника, заточенного во дворце! Никто не смеет войти к нему, и он не может никого видеть, кроме жены детей. Лицезреть великого могут только бег и еще двое чиновников, подручные этого самого Бека». Когда трижды в год, как требуют древние традиции, Каган предстает перед народом, То все падают ниц, И он видит только согбенные спины. А тот, кто диктует ему свою волю, Кто держит в золотой клетке И может в любой момент оборвать его жизнь, Тот униженно ползает на коленях, Показывая, как велик владыка И как подданно он бег. Ему служит Иудейское ложь и Обманы поклонения деньгам Уже давно отравили знатную верхушку Хазарии Настолько сильно, что от древней веры и устоев Осталась только тонкая внешняя оболочка Но почти не осталось мышц Раз нет мышц, значит, нечем поддерживать скелет, и скоро, может быть, даже очень скоро Хазария рухнет. Она похожа на некогда сочную сливу, которую изнутри уже почти всю выли осы. Тяжкие мысли терзали сердце Кагана». Он с тоской думал о том, что ему и его сыновьям, несмотря на знатность рода и принятую иудейскую веру, в конце концов уготована такая же участь, как бедным скотоводам и воинам, умереть ради богатства иудеев. И от таких мыслей все чаще... Тайно, в самой глубине души, обращался старый Каган к древним богам и духам своего народа, как простой пастух, и просил их о том же, что и эти несчастные, о защите близких и сохранении жизни детей. Уста владыки, глядящего вслед уходящему войску, беззвучно шевелились. Кто знает, молился ли он великому Яхве, или старым хазарским богам, а может, твердил про себя древнее заклинание, которое когда-то произносила его мать, надевая на шею сына, тогда еще мальчика, талисман своей прабабки, костяную фигурку какого-то древнего божества. Теперь этот талисман он надел на шею Уйзена». Долго не оседала над городом пыль, поднятая копытами коней, и долго стоял в своей башне старый Каган, глядя за Итиль реку, в сторону полуночного заката, куда ушло войско, возглавляемое его сыном. Борзо скачет Уйзен. В ушах привычно свистит степной ветер. Впереди рыщут остроглазые разъезды, а сзади, неодолимым потоком, стремятся сильные, умелые, послушные его воле всадники, готовые по первому знаку ринуться в схватку и умереть, сжав челюсти на горле врага». Торопит хазарский воевода коня. И тот летит над землей, подобно чернобожьему вихрю. Бьет степную траву крепкими копытами. И вскоре уже объявился у северян, Разметая испуганных землепашцев по степям и лесам. И горе было тем, кто не успел уйти. Утром поднявшееся солнце осветило странный серый туман. Ползущие над далекими взгорьями, прискакавшие дозорные, осадив взмыленных коней, доложили святославу. Идет сила, великая на нас, княже! С курганов зрели перед собой войско несметное, не меньше тьмы тем. Трубить построение к бою, велел Святослав. Через миг запели турья рога, дружина задвигалась, будто огромное живое существо, перестраиваясь в привычный боевой порядок. Святослав со Свинельдом поднялись на курган. С полуденного восхода надвигалась черная туча пыли и всадников, которые множеством полчищ растеклись по степной равнине. «Отправь княже Гонцов в Киев. Пусть старая дружина идет на подмогу», произнес Свинельд хриплым каким-то чужим голосом. «Они все равно не успеют», — пожал князь плечами. «Разве только заслоном стать, в случае, если хазары прорвутся к Киеву». Святослав махнул одному из стоявших неподалеку посыльных, всегда готовых мчаться куда угодно по первому слову князя. Передай, говорит, свету и притыки, пусть каждый отошлет по три самых борзых гонца на хорезмских конях с посланием. Святослав велит старшему притыке с дружиной выйти навстречу. Хазары могут прорваться к Киеву. Прошло совсем немного времени, и к заходу понеслись шестеро всадников. С кургана хорошо было видно, как они держались сначала вместе, затем облачко вздымаемой пыли разделилось надвое, и каждая троица поскакала к стольному граду своим путем. Но Святослав не глядел в их сторону. Он охватывал умом предстоящее сражение — и уже велел кликнуть темников, чтобы передать им первые распоряжения. «Хазар слишком много, княже!» «Похоже, выступил весь Каганат!» «Свинель сжал челюсти так, что желваки нервно заходили под кожей». Святослав и сам видел, а еще больше, даже на значительном расстоянии, чувствовал исходящую от приближающегося противника такую решимость и силу, что внутри на миг стало холодно, будто сама Мара, пролетая мимо, вдруг печальным взглядом бездонных очей коснулась его души. «Нашим ли воинам их страшиться?» — обронил князь. Мы уже доказали, что умеем сражаться и стоять до конца на поле брани». «Знаю, княже, что ты храбр и си, и темники наши, и воины, но ты должен помнить и о Киеве, что за спиной остался, и обо всех русских землях, что под рукой твоей. Вспомни о тех хазарских воеводах, что не уступают нашим в храбрости и умении биться отчаянно». Свинель помолчал, собирая все оставшееся у него спокойствие, — потом заговорил почти таким же ровным голосом. Только в каждом его слове чувствовалось напряжение, словно у туго натянутой тетивы лука. «В который раз, прошу, Святослав, послушай старого опытного воина, который ходил в походы еще с твоим отцом, не всякая победа начинается с прямого наскока». «Давай отходить к Киеву, а когда подмогу встретим, тогда разом и ударим по хазарам!» Святослав до боли сжал червлёный держак меча. Холод приближающейся опасности вдруг отступил, и другая мысль о позоре отступления горячей волной разлилась по жилам и разом ударила в голову, заставив замолчать трезвый ум. «Как я могу отступать, дядя, если до сих пор только вперед шел и Перун даровал нам победу? Одолеем и в этот раз!» «Горячая кровь затмила твой разум!» — воскликнул Свинельд, теряя остатки терпения. «Будет ли с того прок, ежели ты сам погибнешь, воев погубишь, а хазары пойдут прямиком на Русь?» Ты еще слишком молод, чтобы принимать на себя такое бремя и лучших дружинников, гордость Киева, положить под вражеские мечи. Поворачивай назад! Реку тебе! Уже грозно вскричал Свинельд, как в былые времена, когда Святослав еще был неразумным княжичем. Но Святослав молчал. Он не мог вымолвить слово «назад», и только мышцы нервно играли под загорелой, обветренной и выдубленной на степном солнце кожи, да синие очи блистали молниями. Свинельд тронул коня и сам поехал навстречу поднимающимся на курган темникам. «Князь велит поворачивать тьмы и отходить к Киеву!» — махнул он рукой. Темники вопросительно переглянулись. «Ставьте впереди и на задах дозоры и двигайтесь прямо на заход!» «Слыхали наказ?» — сердито рыкнул на них Свинельд. Темники поспешили назад, на ходу раздавая наказы о перестроении. Святослав, набычившись, подчеркнуто неспешно, съехал с кургана и молча занял место в общем строю. Свинельд повел конницу, встав во главе повернувшегося вспять войска. Все произошло само собой, и дружина также молча повиновалась прежнему воеводе. Полдня оба войска шли, будто связанные незримыми вервями, не приближаясь и не отставая. Потом дозоры доложили Свинельду, что вздымаемая хазарским воинством туча пыли сместилась влево, к полудню, а потом и вовсе пропала. «Ушли, что ли?» — терялись в догадках дружинники — «Может, поняли, что мы сражаться не будем и вернулись в свою Хазарию?» Многие облегченно вздохнули. Неужто поход закончен, и они, наконец, возвращаются домой? Воины повеселели, в рядах пошли оживленные разговоры, шутки, то тут, то там слышались раскаты молодого смеха. К ночи дружина достигла березового леса. Темники подъехали к Свинельду. «Дозволь расположиться на ночлег, воевода, место подходящее». «Нет», — отвечал Свинельд, — «останавливаться не будем. Коней пустить шагом и так идти всю ночь. Подремать можете в седлах, но за дозоры не забывать». Дружина шагом потекла мимо леса, и вскоре его белые приветливые стволы скрылись в наступивших сумерках. Воины недоумевали, отчего воевода не позволил сделать привал, ведь врага нет и в помине, а лошади не поены, не кормлены, спины и ноги от долгого сидения в седле затекли, и такой заманчивой, кажется, твердая земля, на которой можно вытянуться во весь рост и уснуть сладким сном. Однако подобные мысли так и оставались в головах. Вспаянный железным повиновением дружине Святослава выказывать недовольство было недопустимым, а признаться в усталости и вовсе постыдным делом. Потому каждый одолевал ночной переход как мог. Кто подмерное качание в седле вспоминал что-то приятное, кто-то спрыгивал с коня на ходу, некоторое время бежал рядом, а потом вновь взлетал в седло а многие просто дремали умудряясь по прежнему удерживаться на коне когда над землей засияла серебряная ладья макаши идти стало легче время от времени из травы и кустов выскакивали потревоженные степные обитатели да со свистом взмывали ночные птицы будто в торе им между собой перекликались дозорные а дружина все текла к заходу сверяя свой путь по ярким звездам. А помнишь, брат притыка, окликнул друга горицвет, как мы измотались в своем первом походе, сколько помесили дорог в седмицу дождливых дней, а потом так мертвецки засыпали на ходу, что вываливались из седел и плюхались прямо в грязь. «Теперь не попадаем!» — засмеялся и крепыш притыка. «В седле дремать привычное дело!» Они вновь помолчали. Обычно неунывающему Горецвету сегодня грустилось. Он вспоминал друзей, которых потерял за время походов. Из темноты сами собой выплывали их лица, слышались голоса. Потом возникли образы жены и детей. Как там ты без меня, милая Болесюшка? Как дочка наша Славуня и Меньшой Воислав? Мерно идет верный конь, покачивая на спине уставшего всадника. Образы становятся все причудливее, и навивается, будто легкий туман, чуткий сон. А когда рассвело, русы опять увидели у себя на задах тучу пыли. Как? «Неужто, хазары, откуда они взялись?» — недоумевали дружинники. Дозорные подтвердили, что хазары пришли с полудня и хотели перерезать путь русскому войску, да малость опоздали. Только теперь все поняли, какой опасности они избежали благодаря воинской далекоглядности старого воеводы и буквально, как выгольное гольное ушко, проскочили мимо уготованной им западни. Раздосадованные хазары повернули на сей раз к полуночи. «Видно, опять хотят обойти нас. Уже с другой стороны», — догадался путята. И вновь русская дружина шла без отдыха. Только когда на пути встретилась малая речка, воевода позволил остановиться на час, напоить, накормить лошадей и вздремнуть всадником». Ровно через час они опять взметнулись в седло и шли до вечера. На закате новая река преградила им путь. Свинельд кликнул притыку. «Войдешь со своей тьмой в воду, — велел он, — и два часа будешь идти по дну на полночь. Потом выйдешь, оставишь на берегу много следов, затем незаметно сделаешь крюк перелесками и воротишься назад». Знаешь, черный ельник, встретимся там. Когда Притыкина тьма ушла, Свинельт распорядился основной коннице также войти в воду и два часа вел ее к полудню, пока река, сделав изгиб, не ушла в сторону, неся на своих темных волнах непотревоженные звезды дальше по течению. Выйдя на берег... В свете луны дружинники увидели широкую серую полосу, уходящую на заход. — Киевский шлях! — догадался кто-то. — Прямая дорога домой! Но Свинельт велел идти дальше, к полудню, и дружина поскакала, куда он указал. Потом перешла на шаг и шла так до середины ночи, пока не достигла черного ельника, условленного места встречи. Свинельт разрешил укрыться в нем и спать до утра. Утром вернулся Притыка со своей тьмой и сказал, что Хазар нигде не встретил, хотя ночью не больно-то далеко видно. Из черного ельника воевода велел идти к полуночному восходу. Еще день и ночь шли русы, а на следующий день поутру увидели, как вдалеке растекаются сизые дымы. — Никак... «Пожар где?» — встревожился Путята. «Нет», — успокоил его Свинельд, — «дымы густые, сигнальные, верный знак, что враг близко. Укроемся пока вон в том лесу, да поглядим, что и как. В лесу не шуметь, огня не зажигать, потихоньку поить, кормить коней, отдыхать самим и ждать наказа». Так дружина простояла день, и впервые спокойно проспала ночь. Когда там у курганов дозорные донесли, что видят войско у русов, Уйзен ничего не ответил, только сердце его забилось чаще, и он крепче огрел коня узорчатой дорогой камчой. Через некоторое время, с зоркими очами степняка, он и сам уже различил стоящую вдали дружину у русов. Расстояние между ними быстро сокращалось, значит, скоро начнется смертельная схватка, и, возможно, к вечеру все решится. До сих пор в ушах звучали слова отца, мудрого, великого Кагана. «Мне не нужна ни твоя смерть, ни даже твоя победа. Мне нужна голова Сфентослава». «Уйзен даже различил две крохотные фигурки на самом высоком кургане. Одна, кажется, на белом коне. Это он, догадался Уйзен, единственный из всех, кто мне нужен. Еще немного, и пора выстраиваться в боевой порядок. Разводить крылья, выдвигать сердце» у русы похоже уже делают это над их конницей поднялась туча пыли а фигурки с кургана исчезли Уизен поднял руку призывая старшего темника но тот подскочил к нему с неожиданным сообщением великий шат они уходят уизен опустил руку злорадно ухмыльнулся значит и ты можешь быть трусливым шакалом у русский князь Но иная, пришедшая в голову мысль, сразу изменила настроение. «Вдруг это коварная уловка, и противник хочет заманить его в западню?» — Прикажешь догнать их, Хуизенбей? — склоняя в знак почтения голову и прижимая к груди Камчу, спросил Хаджар Тархан, который был назначен в этом походе старшим темником, и потому вовсю старался доказать сыну великого Кагана свою верность и преданность, к тому же у него были личные счеты к Святославу. Когда Хаджар Тархан поднял глаза, Уйзен увидел в них горячий блеск охотничьего возбуждения, с каким пускаются в погоню за сильным и опасным зверем, и оттого преследование становится еще заманчивее. «Нет», — оборвал его Уйзен, — «пока идти прежним ходом, не настигая, но и не упуская из виду». «Сын Кагана уже решил, что действовать нужно только с холодным расчетом и наверняка. «Усилить дозоры, проверять каждый лес, овраги и рощи, прежде чем пройдем мимо!» — велел он. Так двигались полдня. «Русская конница шла мерно, крупной рысью. Ни в одном из лесков засад не было». — Значит, не заманивают, а на самом деле уходят, — решил Уйзен. Но даже если мы сейчас настигнем у русов и начнется сеча, в бой вступят их замыкающие полки, а Святослав с основным войском уйдет во свояси. Нет, я не должен, подобно псу, хватать за пятки уходящего Святослава, а обойти его, перенять и отрезать путь к Киеву и только тогда напасть и отгрызть голову. Пришел черед моим воинам доказать степную выносливость и преимущество хазарских коней над греческими, — решил воевода. Кликнув темников, Уизен коротко изложил им свой план. Хаджар Тархан восхищенно цокнул языком. «Не беспокойся, великий шат! Наши воины рождаются в седлах! Ни в каких других землях нет лучших наездников! Мы перехватим урусов, и ни один не уйдет сквозь наши заслоны! Хоп!» — огрел он камчей своего скакуна. Короткий приказ, и конная лавина, повинуясь ему, ускоренным шагом пошла на полдень и вскоре скрылась из глаз у русов. Затем повернула, и во весь опор понеслась к заходу солнца. Птицами полетели, распластавшись над степными ковылями, крепконогие и выносливые хазарские кони. Густая пыль заклубилась им во след. То сама Святослава смерть полетела на перегонки с его жизнью, и кто кого обскачет, неведомо. Когда начали сгущаться сумерки, Хаджар Тархан заметил... У русы сейчас, наверное, обрадованы, что мы ушли, устроились на хороший ночлег в каком-нибудь лесу. Они любят лес, а мы остановимся всего на пару часов, а когда взойдет луна, шагом будем идти всю ночь». Уизен согласно кивнул. «Лишь только неполная луна, похожая на серебряную серьгу, взошла на небо, Хазарское войско продолжило путь. Пред рассветом свернули к полуночи и утром вышли на перерез тому пути, по которому должен пройти Святослав. Однако подъехавший Хаджар Тархан имел такой растерянный и убитый вид, что Уйзен сразу понял, случилось что-то плохое. «Ну!» — грозно сдвинул брови владыка — Дозоры сообщили, великий шат у русы совсем недавно прошли на заход. «Прошли на заход? Я не ослышался?» «Да, светлейший. С курганов даже видны их замыкающие полки. Лицо Уйзена налилось кровью». «Степные батыры, говоришь, рожденные в седле!» — зло зашипел он. И вдруг стеганул своей камчой со всего маху раз и другой съежившегося старшего темника, который не посмел даже поднять руку, чтобы защититься от ударов. «Своростепных шакалов!» — кричал в приступе ярости Уизен. Потом в сердцах сломал и швырнул в сторону свою зорчатую камчу. — Мы еще можем их настигнуть, — начал Тархан. — Нет, все сначала. Теперь обходим у русов с полуночи. Если они опять окажутся расторопнее нас, то... Глаза князя сузились до щелок, на широких скулах обозначились жилы, а голос прозвучал столь грозно, что даже у бесстрашного хаджар-тархана, не раз глядевшего смерти в очи, по вспотевшей спине забегали холодные мурашки. — Мы перехватим их, великий шат! — произнес старший темник и поспешил отдавать наказы. «Сегодня твоя жизнь, Свентослав, на краткий миг обогнала смерть», — подумал Уйзен. «Но скачка еще не закончена». К вечеру достигли реки и переправились на другой берег. Тархан выслал разъезды вверх и вниз по течению. Не прошло и получаса, как вернулся разъезд с полуночи и сообщил, что на берегу много следов у русской конницы, уходящих прямо на заход. — Эти урусы не люди, а сущие девы, пробормотал Хаджар, не смея поднять глаз перед воеводой. — Ума не приложу, как они оказались правее нас! — Значит... Нам нужно взять еще дальше к полуночи и перехватить, покуда не достигли русских границ. И если на сей раз у русы окажется впереди, то первой пойдет твоя голова, Хаджар, — почти печально промолвил Уйзен. Тархан тут же передал наказ темникам, пообещав тоже проделать с их головами — Те повторили тысяцким сотникам и так до самого последнего воина. Хазарская конница, забыв об усталости и в полглаза дремля в сёдлах, еще быстрее потекла к полуночи, а потом взяла неизменный путь на закат солнца. Всю ночь хазары шли шагом. Утром не стали пересекать путь русам а, прибавив ходу, двинулись еще дальше, проведя в непрестанном движении почти весь день. Новой неприятной неожиданностью стали неведомо откуда возникающие на холмах столбы густого и видного далеко окрест дыма. Очевидно, они были замечены сторожевыми Киевского княжества, которые сигнальными дымами предупреждали о вторжении». Уизен все больше нервничал. Теперь о его продвижении скоро узнают в Киеве. «Долго находиться в этих землях становилось опасно, но где-то совсем рядом шел Святослав, измотанный и обессиленный, и надо совсем немного времени, чтобы покончить с ним». Чтобы действовать наверняка, Уизен еще одну ночь заставил свое войско идти шагом, а на рассвете выйти на перерез у урусам. Перед самым рассветом измученные непрерывной гонкой коней всадники вышли к тому месту, где должен пройти Святослав. К счастью, Хаджар Тархана и прочих темников на этот раз следов у русской конницы не было — «Значит, выдохлись такие и остановились на ночевку», — подумал Уизен. Он велел остановиться, выслать дозоры подальше окрест, а войску позволил покормить лошадей и немного передохнуть. Воины попадали с лошадей на землю и тут же уснули. Стражникам же было велено усилить бдительность, так как у русы могли появиться в любое мгновение». Час проходил за часом, но Святослав не показывался. Крепко, видно, устали его аскеры, отсыпаются где-нибудь в столь любимом ими лесу, полагают, что ушли от погони и чувствуют себя в безопасности, решил Уизен. Он едва держался на ногах от усталости, поэтому, сделав необходимые распоряжения, тут же уснул в раскинутом воинами легком шатре. Сына Кагана разбудили возбужденные голоса. Когда он открыл глаза, вокруг была непроглядная темень. «Неужели ночь? Сколько же он проспал? И где войско Святослава?» Он выскочил из шатра. «Что? У руса тут?» великий шат там указал в непроглядную темень Хаджар. наши дозорные наскочили на разъезд у русов была короткая схватка уцелевший дозорный ранен но доскакал и рассказал об этом где они столкнулись с разъездом у русов впереди шат тархан вяло махнул рукой в сторону заката как у русы впереди «Ты опять проспал, пес!» «И они ночью проскользнули мимо!» «Нет, владыка!» Испуганно затряс головой Хаджар. «Я сам всю ночь проверял дозоры!» «Мимо нас не прошел ни единый человек!» «Не знаю, как это могло случиться!» Уизен уже не кричал и никому не угрожал. Он знал, что его воины сделали все, что было в их силах, и даже больше. «Это какое-то колдовство! Человек даже на самой лучшей лошади не может скакать так быстро и долго!» «Они уходят?» — только спросил Уизен. «Нет, Уизен Бэй! На этот раз они не собираются уходить. Раскинули неподалеку стан, выслали многочисленные дозоры и дожидаются утра. Что ж, значит завтра быть решающей битве!» Едва забрежжил рассвет, как обе дружины уже стояли друг против друга в чистом поле за перелесками. У Изену вдруг показалось, что у русов стало больше, или это в утреннем мареве клубы тумана напоминают полки людей». Разорвав тишину, громко и призывно затрубили рога у русов, и их конница первой ринулась на Хазарскую. Завязалась сеча, среди кипения которой Уйзен безуспешно пытался разглядеть Святослава у русы дрались так словно не было многодневных погоней ночных скачек их всадники железной стеной напирали на хазар удары были быстрые и точные конные маневры резкие и стремительны Левое маджарское крыло уже наполовину очутилось в русском коле, и такая же угроза нависла над правым крылом. Уйзен со своим лучшим полком находился в центре сердца, готовый немедля со всей силой ударить туда, где окажется Святослав, окружить его и не дать уйти. Но натиск русов был так силен, что поселил суеверный страх в сердцах заколенных, хазарских воинов. Это не у русы, а девы напали на нас, вскричал кто-то из темников. "Девы, девы!" разнеслось по рядам. русская конница заколдована!" Сам Уйзен, наблюдая за ходом битвы, впадал во все большую растерянность. Он не понимал, что происходит, покуда не подскочил возбужденный Хаджар Тархан. «Великий бей! Это не те урусы, не святославовы!» — кричал он, дико вращая очами. «Мы деремся совсем с другими. У многих седые усы и волосы. Это свежая киевская дружина!» «Трубить отход!» — велел Уйзен, «Уходить к полуденному восходу!» Хаджар Тархан сразу понял, почему Уизен дал такой приказ. «Со стороны восхода где-то совсем близко идет Святослав, а оказаться между двух русских дружин измотанному войску равносильно гибели!» Когда дозорные сообщили начальнику старой киевской дружины темнику Притыки, что впереди хазарские разъезды, он нахмурился, но не проронил ни слова. Когда же доложили, что идет много вражеских тем, он помрачнел еще более и приказал готовиться к битве». Тревога не покидала старого темника с самого начала, когда Издеба, ведавший киевским ратным станом, сообщил, что примчались гонцы с вестью. Много тем Хазарских выступило против Святослава, и князь просит подмоги, и велел притыки немедленно выступать со старой дружиной». «Неужто опоздала наша помощь, и хазары уничтожили молодую дружину? Если тьмы вражеские уже здесь оказались, — думал Притыка, тревожась за Святослава. Одна надежда на то, что опытный и осторожный свинельт рядом с молодым князем. Хм. Тут же возражал себе с горечью темник. В полюдии на древлянской земле князя Игоря тот же Свен сопровождал. Да только воевода, живой и здоровый, вернулся, а Игоря-то убили! Притыкав задумчивости, поскреб загорелую лысую макушку с жидким пучком светлых волос. «Эх, беда дай только!» вздохнул старый темник в ответ на невеселые думы. Старые вои только крепче сжимали рукояти мечей и с особым тщанием выполняли приказы и перестроения. Мысли, подобные Темницким, отягощали и их головы, потому они готовились поквитаться за своих младших. У многих дети, племянники и прочие родичи ушли с молодой дружиной Святослава. Звенеслав, прознав Прохазар, хотел поспешить к темнику притыки с просьбой дозволить ему вступить в сечу, оставив запасных коней на попечение молодых подручных. Сердце старшего лемеша тревожно ныло и усиленно билось в груди и будто спрашивало «Как же так? Как же так?» И в самом деле, как так вышло, что шли на подмогу малой дружине, а оказались лицом к лицу с хазарами? Неужто нет? О таком лучше пока не мыслить. «А что, — думал конюшенный, — так и скажу, — дозволь притыка в сражении участвовать два сына моих в дружине Святославовой». И тут же представил ответ угрюмого темника, да так ярко, будто и в самом деле стоит рядом с ним притыка и речет, «Как же кони, что тебе доверены! Сам разумеешь, что такое добрый конь! А как темник или Тысяцкий без коня в бою останется?» Нахмурится притыка, осерчает. «Нет, не делай это», — решил конюшенный. «Битва вот-вот начнется, и каждый должен на своем месте быть. Не имею я права притыку отвлекать», — Звенеслав огляделся, кликнул юных своих помощников и повелел собрать и оседлать коней, «чтоб ни мига задержки не было в случае надобности». Утренний туман еще не успел растаять под лучами восходящего светила, как турьи рога русов протрубили сигнал нападения. Конница Киян возникла из тумана и понеслась на врага без молодецкого гиканье и удалого посвиста, молча. Только гул многих тысяч конских копыт до дрожания сотрясаемой ими земли грозно катились в сторону выстроенных к бою хазарских полков. Необычное поведение у русов, да и само их появление с неожиданной стороны вселили в хазарских воинов некоторое смятение. Только когда между противниками осталось не более сотни шагов, вдруг взревели ряды у русов грозным рыком. Воздев к небесной сварге свои обоюдоострые мечи и секиры, схлестнулись они с врагом, горя праведным огнем жестокой мсты». Звенислав, находясь позади войска и слушая ухом битву, неотрывно следил за лошадьми. Как только подскакивал на разгоряченном коне посыльный и сообщал, у кого из начальников пал или ранен боевой конь, конюшенный тут же отсылал к нему подручного с запасным конем». Когда, не выдержав страшного натиска русов, хазары начали отходить, а затем и бежать, Звенеслав с помощниками повел запасной табун во след наступающей дружине». Вот снова показался всадник, летевший во весь опор. «Этот уже в пятый раз за сегодня!» — отметил конюшенный. Посыльный был всего в нескольких шагах, когда вдруг уронил голову на шею забрызганного кровью коня и начал боком съезжать с седла. «Ранен!» — сообразил Лемеш. Его молодые быстроногие помощники успели подхватить падающее тело посыльного, а тот тихо прошептал «Темнику конь нужен». «Кому? Имя? Реки?» — тормошил его Звенеслав. «Притыки!» — еще тише прошептал посыльный и, видимо, лишившись сознания, забормотал что-то невнятное. «Рану перевяжите, да кудесника к нему кликните!» «Сережень, остаешься за главного!» — распорядился Звенеслав. «Каждый из коней, порученных головой, отвечает. Подай копье и щит!» — закончил конюшенный, уже сидя в седле своего гнедова и прихватывая к луке повод широкогрудого коня темника «Притыки». Он тронул с места быстро набирая ход в ту сторону где гремело железо смерти где кияне, настигнув уходящих кочевников отсекли часть из них и заключили в крепкое русское коло Чем ближе к сече, тем больше изрубленных тел под копытами коней, тем явственнее дикая ярость горячки боя, и тем холоднее и ощутимее дыхание смерти, что царит безраздельно над Полем битвы. Звенислав торопился: он ведь не просто огнищанин, а один из лучших конюшиных киевской дружины. Кому, как не ему, ведомо, сколь важно, темнику, руководящему всей битвой, иметь в сражении не просто доброго, а именно своего коня. Свой конь не только носит седока, он чует и разумеет каждое движение и каждую мысль. Хозяина, потому в бою они единое, целое. Все ближе шум сражения. Уже явственно доносятся команды, скрежет железо, боевые возгласы, конское ржание, стенание умирающих». «Где же искать темника-притыку? Ага, вон там, на взгорке, кажется, в окружении посыльных и личных охоронцев!» «Раступись! Конь для темника-притыки!» — покрикивал Звенеслав, пробираясь сквозь живой чистокол, и всадники, понимая важность задачи, уступали дорогу. Едва достиг огнищанин холма, едва крикнул «Конь для темника!», как тот мигом слетел с холма на хазарском тонконогом скакуне. Оставив седло доброго, но неподходящего под его могучую стать и уже порядком уставшего жеребца, он бросился к сменному коню. «Дякую, конюшенный, вовремя подоспел!» «Хазар и кола прорывают Ашую! Немедля закрыть, иначе уйдут!» Уже кричал притыка посыльным и летел в новом седле в сторону прорыва, а за ним все, кто был подле темника, туда же помчался из Венеслав». Вместе с притыкиными дружинниками, сходу врезавшись в хазарские ряды, он сначала разил копьем, а потом ожесточенно заработал своим боевым мечом, доставшимся от отца, старого лемеша. Поразив очередного хазарского воя, Звенеслав тут же набрасывался на нового. Ярость не утихала. Огнищанин был готов сам погибнуть в Сечи, но только не принести домой возврата. Страшную весть о гибели сыновей С такой же яростью и отвагой Дрались и прочие киевские вои Прорыв был закрыт «Кола стянута туже, а потом разделено надвое, а еще через полчаса хазары, попавшие в эти кола, уничтожены, и Притыкина тьма не менее яростно принялась преследовать отступающее на восток хазарское воинство». Когда же Киян облетела весть, что путь к отступлению врага преградила молодая дружина, то возгласы радости старых воинов были ответом на это известие. Еще яростнее заработали они мечами, значит, живы молодые вои и жива надежда на скорую встречу. В сердце Звенислава запела она степным жаворонком, засияла лучом солнца весеннего. Стал прорубаться он через хазарские ряды, что дровосек через лесную чащу. Никогда, кажется, прежде не работали так споро и ладно его меч и щит. Даже в молодые годы, когда отчаянный и полный молодецких сил, летел он, подхваченный общим порывом навстречу Вражеской коннице Даже тогда не мог он совершить Того, что совершал Сегодня Нынче он дрался за троих Пока не увидит он своих сыновей Пока не узнает, живы ли они Силы в нем не убудут Рубился Звенеслав И усталости не ведал Будто черпал живую воду Из волшебного колодца Хазары стали отступать К полуденному восходу А за ними по пятам следовала старая киевская дружина. Догоняла, отбивала полки, уничтожала последних и ослабевших. «Мы и не выдержим долгой скачки. У русы разорвут все войско на куски, прежде чем мы покинем их землю», — лихорадочно размышлял Уизен. «Всем не уйти, поэтому нужно спасти лучших». Справа впереди замаячил лес. Теперь Уйзен знал, что делать. Призвав Хаджар Тархана, он велел левому крылу развернуться полумесяцем, встретить Урусов и стоять насмерть, а итильским и харезмским тьмам уходить к лесу, а там повернуть на восход, домой. Помни, маджары и полукровки должны стоять до последнего, иначе никому не вырваться, повторил как заклинание Уйзен. Тархан полетел исполнять приказ. Левое крыло развернулось и встало сзади живым заслоном. Снова загремели мечи, высекая искры, видные даже днем. Противники сшиблись в яростной схватке. И на землю полилась человеческая и конская кровь. Русы сразу же начали теснить заслон, рассекать его на части и заключать в малые кола. «Пора», — понял Уизенн. Он дал знак старшему темнику, и этильско-хорезмские тьмы, отделившись от остальных, во весь опор понеслись к лесу. То, что случилось потом, было похоже на дурной сон». Из леса вдруг выскочила у урусская дружина, впереди которой, несомненно, летел сам Святослав. Это было настолько неожиданно, что ошарашенный Уизен на миг забыл, что именно за головой у русского князя он охотится столько дней и ночей, и несколько мгновений смотрел на него, непроизвольно сжимая горячей дланью отцовский амулет на груди». Чуткий конь невольно замедлил бег и тем самым спас своего хозяина. Верные итильцы обтекли сына Кагана и схлестнулись со святославовым воинством. Пошла рубка не на жизнь, а на смерть. Несколько раз у русы пытались окружить хазар, и к полудню им удалось свести крылья. Но этильские батыры, рубясь как одержимые, прорвали кола и стали уходить из него». В этот самый миг подоспела старая дружина во главе с притыкой, покончившая с маджарским крылом. Она стянула края прорыва, как концы развязавшегося меха, и опять замкнула перруного коло. «Только близость смерти может так приумножить силу человека, что он обретает способность совершать невозможное». Хазарские воины, сплотившись вокруг Уйзена, вновь встали в лодию, вклинились в самое узкое место, напрягли мышцы и волю, и, теряя людей сотнями, вырвались такие из кола и потекли прочь, кто влез, кто рассыпался по степным просторам». Урусы кинулись в погоню, и скачка продолжалась до самого вечера, и только благословенная ночь, опустив на землю свои черные покровы, на сей раз спасла хазар от полного уничтожения. К рассвету остатки хазарских тем собрались далеко за лесом. «Домой!» — тусклым голосом приказал Уизен. Конница усталым шагом направилась к восходу. Но не успело еще взойти солнце нового дня, как сзади заклубилась, быстро приближаясь степная пыль. Может, это остатки какой-нибудь тьмы? Но дозорные известили «Погоня!» Уйзен придержал коня. «Сколько их?» «Совсем немного, шат! Одна-две тысячи!» Среди скачущих киен Уйзен скоро различил знакомую фигуру Святослава. Ты не угомонился, дерзкий урус? Уйзен коснулся рукой заветного талисмана. Древний амулет не только спас ему жизнь, но и посылает напоследок у русского князя прямо в руки. Как безрассудный охотник, потерявший голову, он задумал с двумя-тремя тысячами воинов догнать раненого, но еще полного сил зверя. Наконец-то боги дают возможность выполнить волю отца. Хвала им! «Окружить и уничтожить!» — простер руку Уизен. Подчиняясь приказу, остатки хорезумских тем разошлись в стороны и стали описывать полукруги, сближаясь за спиной Святослава и отрезая ему путь к отступлению. Сам Уйзен во главе этильских тем, выстроив сердце стрелой, направил ее острие туда, где мелькали блестящий шелом и белый конь Святослава. — Не уйдешь, теперь не уйдешь! — шептал Уйзен горячими и сушеными устами, сжимая в потной деснице свой острый булат, который лишил жизни не один десяток, а может, и сотен храбрых противников, но теперь должен был исполнить свое главное предназначение — отрубить голову у русского князя! Загремела Сеча. Засвистели мечи Чувствуя превосходство сил И горя жажды отмщения За вчерашнее поражение Хазары действовали умело И быстро Сведя крылья за спиной Святослава Они отрезали русам Путь к отступлению И начали осаждать их со всех сторон Прошло, наверное, С полчаса ожесточенной битвы И хазарам удалось Вклиниться в нескольких местах В тело русского войска и начать его разделение на части. За гулом битвы Уизен не сразу различил новый шум. Увлеченный охотой за Святославом, он поднял голову только тогда, когда его воины начали кричать и указывать мечами в степь. Со стороны захода, уже совсем близко, двигались новые русские полки. Воины в кольчугах и островерхих шеломах, над которыми трепетались тяги с изображением солнца. Это пришла на помощь старая дружина, возглавляемая Притыкой и Свенельдом. Она сходу ринулась на хазар, стала окружать и бить вражеские полки. Положение в миг переменилось, и Уизен с верными итильскими тьмами в третий раз за последние дни оказался в русском Перуновом коле. Снова выстроил он своих воинов в Лодию и повел их на штурм русских рядов. Да видно, слишком устали его храбрые кумыки и храсмы. Все-таки люди они, а не девы. Многих урусов уносили с собой вечную страну мертвых хазарские аскеры, но железной стеной стояли русские витязи. Лучшие батыры гибли на копьях и под мечами седых урусов и горящих яростью молодых святославичей, и холод смерти во второй раз коснулся души Уизена». Как тогда, в первой битве с князем Урусов у Рурикова поля, Снова взмолился Уизен Шат к талисману, Пришпорил коня и отчаянно ринулся в самую гущу схватки. Он лишь слегка удивился от неожиданности, Когда меч старого Уруса вдруг пронзил его грудь, Подобно черной горячей молнии. А ведь черной молнии не бывает, — Успел подумать Уйзен, и тьма навеки сомкнулась над ним. Тело хазарского воеводы соскользнуло на окровавленную траву, и копыта чьей-то лошади с хрустом раздавила старый амулет, втоптав его в серый прах. Когда русская дружина, стоявшая в лесу, спокойно проспала ночь, Примчавшиеся на рассвете дозорные разбудили стан известием «Хазары движутся со стороны Киева». Все взоры обратились в сторону захода солнца. Оттуда действительно двигалось хазарское войско, однако с ним происходило нечто странное. Все разъяснили возбужденные дозорные, которые доложили Свинельду. Вслед хазарам наша старая дружина скачет. По всему Уйзен, обойдя нас, столкнулся с вышедшими из Киева тьмами, и те нагоняют хазар и вступают с ними в схватку». «Так мы им сейчас поможем?» — радостно вскричал Блуд, переглядываясь со Святославом. «Погоди!» — охладил его пыл Свинельд, «Еще не время!» Между тем хазары остановились, перестроились, и часть их тем развернулась и вступила в бой со старой дружиной. Закипела схватка. Свежие киевские силы стали теснить хазар, в то время как основные силы противника повернули и вовсю прыть помчались к лесу. — Вот и наш черед приспел, — рёк Свинельд, — Вперед, на врага! «Русские всадники выскочили из леса, а впереди всех несся на своем коне князь Святослав». «Как хищный орел набрасывается на добычу, так Святослав вместе с дружиной накинулся на врагов. В воздух наполнился грохотом мечей, криками темников, воплями раненых и конским ржанием. Русы взывали к Перуну, а хазары кто к Яхве, кто Аллаху, кто к великому Хару или Тенгри, и твердо стояли одни против других, не уступая». И бились так до полудня. Затем Святославу удалось окружить хазар, но те прорвали коло и стали вытекать из него, как вода из надтреснутого кувшина. Тут подоспела старая дружина, покончившая с хазарским заслоном, и опять замкнула перунова коло. Началась еще жесточайшая сеча, меч на меч, копье на копье, и вновь хазары встали в лодию, теряя людей, вклинились в узкое место кола, напрягши все силы, разорвали его и бросились прочь к восходу. Святославова дружина кинулась следом и настигла их, поскольку русские кони были отдохнувшие, а хазарские — уставшие». И пошла в степи великая скачка. Хазары убегали от русичей, как овны от хищников. А Святослав не давал Уизену ни мгновения передышки. Гнался за ним, а, настигнув, вступал в схватку, отбивал полки и уничтожал их. И длилась та бешеная скачка до вечера. И только ночь стала хазаром спасением». Во тьме они смогли уйти от погони и исчезнуть в высоких травах. «Ушли, проклятые!» — в сердцах воскликнул Святослав, обращаясь к Свинельду. «Как бы их настигнуть и перенять?» «А надо ли?» — засомневался Свинельд. «Победа и так за нами!» «Надо, дядя!» «Я должен покарать Уйзена и всех, кто были мной отпущены, но не сдержали слова!» Пришел черед расплаты. Святослав был слегка бледен от охватившего его волнения и яростной решимости. «Ежели желаешь перенять, то надо, не теряя времени, бор идти всю ночь на восход». «На восход!» — вскричал Святослав. И, взяв с собой горецвета, притыку и блуда, в чьих тьмах осталось едва по тысяче воев, устремился в степь, горя нетерпением, догнать и добить врага. И пошли полки в ночь. Два гона вскачь один шагом, и так до самого рассвета. А наутро увидели хазар, спокойно уходящих к себе домой. Бросился за ними Святослав и вскоре настиг. Хазары же, увидев, что перед ними малое число преследователей, развернулись и вступили в битву. И тяжко бы пришлось Святославу, если бы не старшая дружина, которую привел Свинельд, отправившись вслед за князем в ночную скачку. Окровавленная степная трава стлалась под ноги падающих бойцов, и крик холодящей жилы часто раздавался над полем битвы. Напрасно старался Уизен прорваться из кола. Не смог. Пал вместе со своими лучшими воинами под русскими калеными мечами». Никого не пощадил Святослав, карая смертью нарушителей слова, и Уизен, зная о том, не просил милости, обился до конца, как видитесь. Святослав рубился отчаянно, не чуя ни усталости, ни боли. Он вкладывал в удары не только свою недюжинную силу, но и обиду за промахи, и горечь утраты верных друзей, и ярость за нарушенное хазарами слово. Казалось, нечеловеческая сила лилась из его нутра, поражая врагов даже прежде его меча. Поэтому самые опытные и сильные хазарские воины не могли противостоять яростному натиску святослава, и гибли один за другим под его обоюдоострым булатом. Он хотел поквитаться с Уйзеном, но увидел, что кто-то из старших темников уже поразил его в грудь. «В следующий раз, надо сказать, чтобы главных военачальников не трогали. Я сам должен выйти на единоборство», — подумал Святослав. Когда никого из противников не осталось поблизости, Князь почуял, что натиск боя разом ослабел. Он быстро оглянулся и привстал на стременах. То там, то здесь, среди усеянного людскими иконскими трупами поля, еще догорали очаги сражения, подобно искрам угасающего пожара. Но главное пламя битвы уже отбушевало. Святослав опустился в седло. «Кончено», — подумал он. И вдруг разом ощутил, как нечеловечески устал. Жуткая тяжесть навалилась на плечи, а тело налилось слабостью, как будто вместо крови его наполнили болотной водой. Святослав, подрагивающий рукой, вложил меч в ножны и оглянулся. Пелена Яре, застилавшая очи, разом спала. И теперь он мог видеть все окрест. Множество людей и лошадей, русов и хазар, Лежало на окровавленной, изрытой копытами земле, Мертвых и живых, стенающих в бессознательном бреду, Либо пребывающих в ясном разуме, Кто, мучаясь от смертельных ран, просил добить их И тем прекратить ужасные страдания» мертвые лежали отрешенно скрючившись либо вольно раскинувшись обратив к небу открытые очи голубые карие серые черные и во всех них хазарских и русских отражалась одна и та же высокая бездонная небесная сварга могучие рамена святослава поникли Казалось, больше ни на что нет сил. Все до капли он отдал схватке, и теперь мог только с трудом удерживаться в седле и глядеть вокруг, видя, как бесшумно пролетает над полем перуница, неся погибшим рог бессмертия. А Мор с Марой собирают свою страшную жертву. И подземный яма пьет кровь умирающих И отнимает их жизнь. Редкий звон мечей скоро вовсе стих. Только стоны, предсмертное ржание коней И вопли раненых тревожили тишину. Потом протяжно запел рог, Собирая живых на построение. Святослав слез с коня, И на ватных ногах пошел по полю, словно глубокий старец». Его тело было обессилено, воля измождена, и только волховское чутье остро воспринимало окружающее. Он шел по полю и тысячи раз умирал вместе с каждым погибшим, терзался болью раненых и неизъяснимой тоской, которую человек может испытывать только раз – когда в трезвой памяти расстается с жизнью, делая последний вдох сухого степного воздуха. Когда он, наконец, вышел туда, где собрались оставшиеся в живых, Свинельд едва узнал его. Воевода приготовился было высказать Святославу множество тяжких упреков, но только сказал ему тихо и печально, указав на полки. «Гляди, княже!» Как мало твоих воинов осталось в живых. А вспомни, как ты вначале сам Хотел пойти на хазарское войско И сгинул бы ни про что, А нынче одержал победу, Оплаченную великой ценой. Святослав понурил свой покрытый пылью, Кровью и потом лик, Пригладил выгоревший селедец. Потом взглянул на воеводу погасшими очами. «Прости меня, Вуйко, за молодость и неразумность!» Промолвил он, сдерживая в горле ком. «Ты был прав во всем. Мне еще многому надо учиться. Не откажи. Будь и дальше моим наставником!» Свинельт покрутил свой рыжий и Юс. «На то я и поставлен дядькой, чтоб учить и подсказывать для твоего же блага. А горячность юношеская, что ж, я и сам молодым был. Это теперь я в науке воинской смыслю, а было время, ничего из того не ведал». Стоя под лес Винельда, Святослав вновь оглянулся на поле недавней сечи, Воины ходили, высматривая раненых и собирая мертвых для погребения. Отсеченные головы своих узнавали по оселецам и серьгам в левом ухе и также собирали их, чтобы предать земле вместе с телами. Чтобы погибшие воины могли предстать перед Перуном с головой в руках, ибо в ней находится душа Руса, как при жизни так и после смерти. Святослав еще не знал, что больше никогда не увидит своих молодых темников из дебу и притыку, сложивших голову в этой сече многих полутемников, тысячских и сотников и великое множество простых воинов, павших в битве с хазарами. Невдалеке стояли, обняв друг друга огнещане Лемеши, отец и сын. Слезы беззвучно текли по щекам отца. Он обхватил крепкие плечи сына, еще не веря счастью, что старший выжил во всех этих страшных кровавых битвах и пока не мог осознать, что больше никогда не увидит своего среднего сына. Слезы великой радости и великого горя текли по покрытым пылью щекам Звенислава Лемеша, берестянского огнищанина, воина и лепшего конюшенного киевской дружиной. А в берестянской пуще, позабыв о работе, рыдала, упав на скошенную траву живена. Чуткое материнское сердце которое подсказало смерть родного человека, только она не знала пока, кого именно.